Глава пятая. В которой я начинаю терять терпение. История, рассказанная Ведерниковым, выглядела занимательно, но очень сильно напоминала мне две вещи. Даже быстрее, две картинки, яркие и четко прописанные. Во-первых, детский сад. Странное сравнение, но тем не менее оно походило как нельзя лучше. В каждой фразе Игоря Леонидовича фигурировал Вадим, и был он виноват во всем. Просто злодей мирового уровня. Я в какой-то момент уже ждал, что Ведерников сейчас сделает хитрое лицо, а потом скажет «Кеннеди, помнишь? Так вот, это Вадим!» Такое чувство, будто я наблюдаю разборки в детской компании среди друзей, которые друг другу вовсе не друзья. А вот обосрать за спиной, пожалуйста. «Это все он! Это не я! Это он!» Вот так можно было бы обобщить несколькими фразами весь рассказ Игоря Леонидовича. Ведерников так активно тыкал пальцем Белобрысова, что, будь это реальным, а не образным выражением, он бы сломал свой палец, тот самый, которым тыкал, об этого самого Вадима. Во-вторых, вспомнил старое выражение «ловить рыбку в мутной воде». Только вода была мутная, потому что ведерников ее активно мутил. А Рыбка? Он просто всеми правдами и неправдами пытался парочку рыбин вытащить из дерьмеца, себя и Филатову. По версии Игорька выходило следующее. «Он вообще тут краями». Единственного вина ключи, данные инженеру. Как говорится, хотел помочь, а вышла херня. Убил Маслова Вадим, но это не точно. Вернее, Игорь леонидович с пены у рта как раз доказывал, будто иных кандидатур нет и быть не может. Все указывает на Голобрысова. Что все, я так и не понял. Фактов нет, свидетелей нет, уверенности тоже нет, но точно он. Почему? потому что белобрысая сволочь и гад шантажировал бедного Игорька, вынуждая его грохнуть Анну Степановну. Но Игорь не такой. Он сразу побежал к своей подруге Филатовой и все и рассказал. Филатова, между прочим, тоже не такая. Она чистейшей души человек. Тут версии немного разнились. Ведерников никак не мог определиться, у кого чище душа, у Ниночки или у самого Игорька. Да, Ниночка состояла в отношениях с Вадимовым, но она его, если что, любила, искренне и по-настоящему. Верила, что их свела судьба. Бедная, наивная девочка. В этом месте рассказа Ведерникова я все же не выдержал, хотя предыдущие словесное излияние слушал молча. «Э, «Игорь Леонидович, простите, уточню. Бедная, несчастная девочка, это вы про Нину Ивановну?» «Да, да, да!» Ветерников немного придвинулся ко мне, и я немного отодвинулся от него. Было ощущение, что со мной на скамейке сидит не парень двадцати пяти лет, а какая-то слизь. Ниночка его очень любила, а он ей пользовался. Понимаете, это отвратительно звучит, конечно. Однако будем называть вещи своими именами. Тут не поспоришь. Называть вещи своими именами — отличная идея. Скажите, у меня созрел вопрос. Если Нина Ивановна вообще ни при чем, а сама она у нас белая и пушистая, на кой черт ей пришло в голову приходить ко мне в гостиницу и каяться в убийстве инженеров? Вы же однозначно в курсе этой ситуации, учитывая, сколь доверительные между вами отношения. Это да, это да. Ведерников несколько раз кивнул. Видимо, мысль о том, что они с Филатовой близки, пусть даже духовно, приносило ему оргазмическое удовольствие. Уверен, Ниночка выписала насчет интима бедолаге большущий болт. Либо что-то было, но давно и максимум пару раз. Поэтому Ведерников и сидит на коротком поводке, ожидает подачки. Понимаете, он ее совсем замучил, угрозы, запугивания. Ей больше ничего не оставалось. Она хотела найти поддержку. А кто из синевы? «Поэтому отправилась к вам, чтобы поговорить». Ведерников изобразил на лице куриную жопку, которая должна была убедить меня в глубине страданий Ниночки. «Странный способ. Если бы я хотел найти поддержку и помощь, то всяко точно не стал бы врать на себя убийство, которое не совершал». но вы поймите, Нина, она как ребенок, решила, что вы сможете помочь, придумала вот такой способ, говорить правду боялась». — Господи, какая боязливая женщина. Прямо и не подумаешь с первого взгляда. И Ведерников моего сарказма не заметил. Он продолжал вдохновенно рассказывать трогательную историю трагичной любвининочки и того, каким последствиям ее привела эта любовь. Нину бы арестовали, естественно. Она это понимала и даже рассчитывала. Просто если инициатором ее ареста были бы вы, то держали бы все под контролем. Лично, а так, естественно, она знала с самого начала, скорее всего, ее заберут в милицию, в том и смысл, однако они бы занялись расследованием, верно? Когда начали бы выяснять обстоятельства, то вскрылись бы факты присутствия в этой истории Вадима, но ни от нее, ни от Нины, то есть он бы попал в руки правосудия, однако Нина была бы в этом вроде не виновата, в итоге ее бы отпустили, а настоящего убийцу посадили бы. «Как вы верите в правосудие?» Я усмехнулся и покачал головой, а про себя подумал, либо продолжайте считать меня идиотом. «Да, насчет сатаны, а я пришел к вам и рассказал про Мальцева по той же причине. Мы с Ниночкой посоветовались и подумали, что это тоже некоторый способ привлечь ваше внимание, чтобы вы начали разбираться в этом вопиющем случае и докопались до Вадима. Потому что если она сама прямо пойдет и расскажет о нем хоть кому-то, то ее... Ведерников оглянулся по сторонам, хотя чё башкой вертеть, на улице практически ночь. Убедившись, что мы одни, ещё больше убедив меня в странностях своего поведения, Ведерников придвинулся ближе, а потом громким шёпотом сказал, «Он её тоже убьёт? Или, что ещё хуже, донесёт на Нину Ивановну в определённую организацию? Ну, вы понимаете, о чём я». Там у Ниночкиной семьи имеется некая старая история, связанная с дедом. Ею как раз Вадим и пользовался, как возможностью припугнуть бедную девочку. — Да перестаньте вы ее так называть. У меня при сочетании слов «бедная девочка» и «Филатова» начинается когнитивный диссонанс. Я еще немного отодвинулся от Ведерникова. — Хорошо, тогда следующий вопрос ваш рассказ обрывается на том будто вадим требовал убийства малы опирался он на то что дача ваша дом ваш значит и все трупы с этим связанные тоже ваши мол вадим сольет вас ментам то есть сотрудникам милиции как возможного убийцу это то на чем держится ваша версия хорошо вы не отказали так как испугались но отправились к нене ванне и кто то убил жену инженера Она-то в некотором роде мертва. — Ох! — Игорь Леонидович изобразил грусть на лице. Э, — Тут есть, наверное, очень неприятный момент для вас. — Ничего, переживу. Жгите, Игорь Леонидович. Я после знакомства с вашим чудным коллективом, где на один квадратный метр ядовитых змей приходится больше, чем на всю Австралию, уже ничему не удивляюсь. — Уверен, это тоже Вадим. Торжественно произнес Ведерников. При этом выглядел он так, будто сообщил мне охренительно важную новость. Как минимум, что меня с минуты на минуту провозгласят папой римским. М, -м, м ясно. А что неприятного? Лично для меня? Я с трудом сдержал порыв ответить и Игорю Леонидовичу, кто из нас двоих все-таки идиот. Он. Пусть уже перестанет вешать это сомнительное звание на меня. «Ну как же? Смерть произошла при вас. Не буквально, конечно. Вы просто были уже на заводе и не уследили. Мы собирались просто рассказать вам все без утайки. Но потом, когда умерла Анна Степановна, стало совсем страшно. Понимаете, Вадим, он опасный человек и хитрый. И, кроме того, вы же догадываетесь, на кого он работает?» Ведерников закатил глаза вверх, намекая на таинственных руководителей Белобрыслова. Почему вверх, не знаю. Наверное, для Игоря Леонидовича они где-то на уровне небожителей. Он ведь не просто так заговорил про те черчежи, не просто так хотел, чтобы Ниночка сняла для него копии. Э, в этом точно есть умысел, в котором присутствуют интересы наших врагов? Значит так. Я уперся ладонями в колени и наклонился немного вперед, собираясь встать. Игорь Леонидович... «Разговор у нас с вами был интересный, но малопродуктивный. Послушал его с любопытством. Фантазия у вас богатая, это точно. Соображайте неплохо. Так вот...» Я поднялся на ноги и повернулся к ведернику, который оставался сеять на лавочке, широко открыв рот. «В вашем рассказе есть одна несомненная истина. Вадим — опасный человек. Все остальное...» «Вы тщательно пытаетесь утопить этого товарища и вытащить на берег Филатову, похвальное рвение, а еще пытаетесь вылезти сами. Но, так как мы с вами сейчас в ночи находимся в парке, вместо того, чтобы спать благополучно в своих постелях, делаю вывод, вас очень сильно прижало. Даже в вашей голове и голове Филатовой появилось наконец» первое за все время разумная мысль. Пора спасать свои задницы. Только я ведь не дурак, Игорь Леонидович. Крайне любопытно, откуда возникло столь неправильное мнение обо мне. Не буду долго растекаться мыслью по древу. Я дам вам один день. На то, чтобы вы хорошо, очень хорошо подумали, посоветовались со своей бедной девочкой и снова пришли ко мне. Но рассказали уже всю правду. Тогда, возможно, я обещаю вам помочь. Вам и Нине Ивановне, которую вы так беззаветно любите. А сейчас позвольте откланяться. Я развернулся, чтобы направиться к выходу из парка. Реально хотел спать. Умотал от меня этот день. Максим Сергеевич, а как же Вадим? Вы разве не будете искать его и Комарову? Лицо Ведерникова выглядело, как отражение в кривом зеркале. На нем, на этом лице, друг за другом сменялись две эмоции. С одной стороны, озадаченность. Игорек уже переваривал в голове мои слова насчет того, при каких условиях они с Филатовой получат помощь. А с другой — искреннее удивление. Видимо, в его представлении я должен был, как охотничий пес, взять след этой парочки и бежать, нюхая землю. Зачем? Я пожал плечами. Вы же сами сказали. Вадим с Комаровой. Значит, варианта два. Либо он где-нибудь благополучно приходит в себя, либо мертв. И да, Игорь Леонидович, думаю, лишним будет говорить, что всю эту историю вы можете обсуждать только с нашей бедной девочкой. И то в контексте того, как быстрее рассказать мне правду. Вы исключительно верно подумали. Помочь вам могу только я. Чем больше врете, тем хуже. Опять же, хуже вам с Ниной Ивановной. Когда до вас это дойдет? Не дожидаясь ответа Ведерникова, я все-таки двинулся в сторону главных ворот. Через них можно было выйти на улицу, которая вела прямо к гостинице. За спиной было тихо. Значит, Ведерников остался сидеть на лавочке. Это хорошо. Пусть соображает. Не знаю, пойдет ли он к Филатовой ночью. Думаю, вряд ли. «Бедная девочка вьет из-за горька веревки. Думаю, за такие вольности она ему выпишет по первое число. К тому же, последний раз, когда я пересекался с Филатовой, а было это не так давно, она активно занималась Калинином. И вот что я думаю. Конечно, Белобрысый та еще сволочь. И, конечно, он связан и с Лилечкой, и с Ниночкой, и даже, выходит, с Сашенькой». «Правда, я подозревал, что он просто за Сашенькой следит, планируя ее в определенный момент отправить к деду, соединить, так сказать, семью. А нет, у них тут немного другая связь нарисовалась. Как бы то ни было, хозяевам Вадима точно не выгодна была смерть инженера. Не убивал он его, это сто процентов. И Филатова не убивала, это тоже абсолютно точно. Тогда кто?» И вот тут у нас весьма интересно ложится тот кусок разговора, который я слышал в кабинете. Вернее, возле кабинета. Калинин, одинокий Владимир Александрович. Либо... Меня вдруг осенило. А почему я в данном вопросе скидываю со счетов самого Ведерникова? Просто потому, что он, мне он кажется трусоватым подкаблучником. Но у парня так-то имеются соответствующие гены. Папаша и брат уголовники — это первое. А второй он до удари любит Филатову. Пожалуй, странная любовь, такая фанатично-маньячная. Это просто мне в голову втемяшилось, что Ведерников лох и терпила». Но в то же время, я то-то доподлинно знаю, именно такие вот терпилы в моменты, когда их прижимают, жгут так, что любой киллер со стажем отдыхает. Соответственно, на данный момент версии 2: Либо Калинин, либо Ведерников. Честно говоря, мне по-прежнему были слегка безразличны и Маслов, и его жена. Если бы эти два убийства не касались напрямую Максим Сергеевича, а Филатова с Ведерниковым не касались бы напрямую Вадима, Вадим не касался бы Комаровой, то и хрен бы с ним. Но приближающаяся дата посещения этого города Фиделем Кастро доставляла меня напрячься в данном вопросе. Чисто интуитивно я чувствовал, смерть Маслова поможет мне решить проблему с кубинским лидером. Вернее, у кубинского лидера проблем, может, и нет. А вот я точно должен найти выход из сложившейся ситуации. Насчет Комарова и Вадима, кстати, не лукавил, когда сказал Ведерникова, будто никуда этот тип не денется. Потому что все именно так. Либо Александра Сергеевна прикрыла жопу Белобрысову, и он теперь где-то залег, чтобы набраться сил. Ну и, конечно, в первую очередь прикрыла свою жопу это тоже теперь несомненно, либо Вадим окончательно и бесповоротно мертв. Опять же, с помощью Александра Сергеевна. Как говорится, утро вечера мудренее. В данный момент я решил отправиться в гостиницу и лечь спать. Пошли все на хрен Ровно на одну ночь.